Декор стола с помощью салфеток. Сегодня сервировка стола – это процесс, который может сопровождать не только праздничные дни, но и привычные трапезы в кругу домашних. Совсем не обязательно ждать прихода гостей, чтобы достать красивую посуду и хрустящую чистую скатерть. К тому же выверенная до мельчайших подробностей расстановка посуды, стекла и приборов относительно друг друга. последовательность сервировки уже не так важны. На передний план выходят именно элементы декора, которые создают атмосферу и уютную обстановку. Специально для вас я подготовил а общие рекомендации по сервировке стола, которые призваны помочь красиво украсить стол, сэкономить время и средства и создать вкусную атмосферу. Выберите соответствующую посуду. Для того, чтобы красиво украсить стол, совсем не обязательно тратить все сбережения. Альтернативой фарфоровой торжественной посуде могут послужить яркие тарелки и стаканы. С их помощью настроение праздника создается даже лучше. Не страшно, если на столе будет присутствовать посуда разных цветов. Современные коллекции пестрят яркими красками, которые по задумке грамотных дизайнеров прекрасно сочетаются между собой. В целом же посуда может быть даже белой. Классика всегда в моде, а сервировка может заиграть новыми красками за счет украшений на столе. Таким образом важно заранее продумать стиль сервировки. В скатерти и дополнительные элементы декора должны сочетаться между собой и создавать цельную картину, а не производить впечатление собрания р а з н о м а с т н ы х предметов. Соблюдайте единый стиль. Важно помнить, что сервировка стола — это цельная картина. Приборы и посуда для каждого гостя должны быть в едином стиле. Их количество также должно быть равным для всех. То же самое касается салфеток и других предметов, которые вы используете в процессе сервировки. Однако в особых случаях можно сделать исключение. Например, если за столом присутствуют маленькие дети, то есть смысл заменить ножи и вилки на ложки. Не забывайте про салфетки. Салфетки – это отдельная тема, на которую стоит обратить внимание. Этот важный атрибут сервировки используется абсолютно на всех застольях без исключения. Согласитесь, забыть о салфетках, продумав все остальные детали до мелочей, крайне неприятно. тем более что сегодня в выборе салфеток есть где разгуляться воображению. Выбирайте натуральные хлопковые салфетки или льняные полотенца, однотонные, клетчатые, в полоску, в горошек. Салфетка должна присутствовать на тарелке у каждого участника трапезы. Кроме того, можно использовать салфетки как элемент декора и украсить ими стол. Уделите внимание декору. беспроигрышный элемент, с помощью которого можно эффектно украсить о б е д е н н ы й стол, это цветы. Зимой вместо цветов можно смело использовать еловые шишки, ветки, несколько кистей красной калины или рябины, а осенью оригинально будут смотреться связки из желто-красных листьев. В целом же передайте бразды правления в вашей фантазии и выбирайте самые невообразимые предметы декора, исходя из стиля сервировки. Изображение идеи сервировки стола вы сможете найти в PDF приложении к данной аудиокниге.